Глава 4. 1704 год. Май. 22-24. Устье Невы. Москва. Тишина. Лишь легкое плескание воды вокруг. Так-то ночь была лунная, но многочисленные облака ее делали темной. Лишь изредка то тут, то там проскакивали лунные дорожки ненадолго. Да и все. А там, вдали, наверное, в доброй миле от ближайшего острова, стояли на якорях шведские корабли, подсвеченные огнями. Ясное дело, не лайнеры 21 века мало отличимые от новогодней гирлянды. Нет. Но все же в этой темноте не многочисленные корабельные огни позволяли их вполне отчетливо различать. Вдруг от береговых зарослей раздалось уханье филина. Потом еще, еще. На одном из баркасов специально назначенный человек, услыхав эту перекличку, тоже заухал. А командир скомандовал. «Навались!» и плоскодонная посудина дала ход на веслах. Скромную, узлов пять, может шесть, не больше. Такие плосконосые конструкции сильно теряли в кости на волне. Но да больше и не требовалось. Вся ночь была впереди. Место проведения новой кампании предопределили еще осенью. Степники, разорившие Ливонию, сделали ее непригодной для военных действий. Урожай прошлогодний был полностью утрачен на полях. Христиане при этом откочевали вынужденно в глубину России, как и многие горожане, спасаясь от голода. Старая Ливония стояла в запустении, разоренная до последней крайности. И войскам там не пройти, кормиться нечем. Более-менее было только в приморских поселениях, но и они изрядно пострадали. Ливония в широком смысле. Потому что степняков не удалось сдержать, и Эстляндии тоже досталось. По сути, там как-то удержались только города, занятые русскими войсками, ну и небольшая округа подли них. Высаживаться в Ингрии шведы не могли. Зацепиться не за что. Накапливать армию и развивать наступление Карл теперь мог только на северо-восточном побережье Финского залива, чтобы, двинувшись через Выборг, торгнуться в занятые русскими земли. А чтобы не допустить подхода русской армии прежде срока, шведский флот выступил по открытой воде к устью Невы. Ведь дорог тут не имелось подходящих набжение было возможно только каботажной навигацией. Вот для того, чтобы русские не могли проводить свои баркасы дальше, в сторону Выборга, корабли шведов тут и встали. Не все. Они все тут и не требовались. Карл XII сосредоточил около устья Невы десять линейных кораблей и все свои легкие силы, включая некоторое количество вооруженных торговцев. Остальной флот караулил в датских проливах. На случай, если соседи, активно готовящиеся к войне, решатся высадиться в Сконе. Сам же повел свое войско сюда, на русских. Все, что сумел собрать. Оставил для защиты своих западных границ символические контингенты. Планируя в решительной атаке разгромить Петра и взять за эту компанию Павлоград с Орешком и, возможно, даже осадить Ладогу, а то и Новгород. Между тем баркасы приближались к шведскому флоту. Мерно работали весла. Шумно плескалась вода, скрывая наравне с темнотой это сближение. И вот первый корабль. Два баркаса приблизились к нему настолько, что с борта их уже могли разглядеть, если бы смотрели. Так-то дежурные не спали, но вглядываться в темноту зачем? Какая опасность им тут могла грозить? Брандеров, по разведывательным данным, у русских не имелось. А если бы и наделали, то чем они разовьют успех? Впрочем, их все равно заметили, случайно. Вон дежурный офицер высунулся за борт. «Сплюнуть!» и, моргая да потирая глаза, уставился в темноту, где ему что-то померещилось. С минуту так таращился, пока наконец что-то не закричал, пытаясь поднять тревогу. Но было уже поздно. На ближайшем корме корабля баркасе засветился фонарь, укрытый до того от глаз, масляный. Зашипел первый фитиль. И за борт шведского корабля полетела первая глиняная склянка с зажигательной смесью, сделанной на основе нефти. Точнее, продуктов ее перегонки. Получался напалм. Да, плохонький и кустарный. Да, горел не шибко хорошо и не очень жарко. Да и потушить не представляло особого труда. Но эти емкости с коктейлями Молотова полетели в обилии. Так что верхняя палуба на корме шведского корабля минуты за две покрылась ровным слоем горючей жижи. Горящей жижи. Второй баркас прокручивал такой же фокус с носовой оконечностью корабля. Уже к исходу третьей минуты пламя ревело, натурально, ярко, сильно, поднимаясь к реям и свернутым парусам, которые охотно его подхватывали такое же светопредставление наблюдалось и на других кораблях стоящих ближе всего к островам то тут то там вспыхивали огромные факелы а баркасы шли дальше за первую линию кораблей в глубину построения бах бах бах раздался первый раскатистый залп буквально испаривший личный состав одного из баркасов Все-таки пушки линейных кораблей — это серьезно. И картечный сноб даже одной такой дуры — страшная вещь. Особенно на малой дистанции может помножить на ноль весь экипаж Баркаса разом. Тем более, что их низкие борта совершенно не спасали от такой опасности. Чуть погодя, раздались еще залпы. Не все так же результативно. Баркасы же рвались вперед, навалившись на весла и ускорившись до предела. Так что через несколько минут, несмотря на открывшийся огонь, вспыхнула вторая линия шведских кораблей, включая флагман. Поначалу его хотели брать на абордаж. Петр лично это предлагал на совете. Но, к счастью, его отговорили. Слишком большой. Да и команда как гарнизон иной крепости. Тут бы кровью умылись так, что и не пересказать. Так что его просто и бесхитростно закидали зажигательными бутылками, керамическими, и пошли дальше. Ночь же продолжалась. Отучи уже не спасали маленькие баркасы от обнаружения. Огни пожарища освещали поле боя очень прилично, не как днем, но было вполне видно каждого плавающего человека, а уж баркасы и тем более. Артиллерийский огонь шведов в дальней линии стал более результативен. В какой-то момент даже показалось, что они сумеют остановить натиск русских москитов, но им не хватило маневра и времени. Совсем чуть-чуть. Они уже дали ход, чтобы отойти, однако баркасы добрались до них и полетели бутылки с зажигательной смесью. Апраксин лично возглавил эту атаку. Этот последний рывок выдвинул свой командирский баркас вперед и даже попал под бортовой залп одной шнявы. Губительный залп, страшный. Так что, когда Федор Матвеевич кое-как отпихнул завалившие его тела, То оказался единственным живым из экипажа ему тоже досталось картечью ранила ногу но не очень сильно она видимо уже потеряла силу удара пройдя через чье то тело впрочем аппрасину и этого мало не показалось усок мяса вырвало едва не потеряв сознание от боли он перевязал себя какой то тряпкой и рухнул на тела сил больше не было Так его потом и нашли, без сознания. Утром же из островов вышел сам Петр с десятком галер, тех самых, что к прошлой навигации перебросили из Азовского моря. «Красота-то какая!» — произнес царь. И полной грудью вдохнул аромат пожарищ. Вице-адмирал Ред что стоял подле, кровожадно оскалился. Ему нравился такой царь. Да и всем его ребятам тоже. Было в нем что-то правильное, когда он смотрел на море. Чувствовалось какое-то сродство, и морской работой никакой не чурался. Иной раз, ежели надо, матросам помогал. Капитан и представить себе не мог, чтобы английский монарх, французский или испанский вот так же себя вели. Да, в пекло самое не лез, но и войны не чурался. Море простых людей. И пираты к нему бежали, много пиратов. Все, кто что-то награбил и кого прижали, пробирались в Россию. Любил царь пиратов, уважал. Не брезговал их простым происхождением, ценя только смелость, лихость и опытность морскую. Собирать пленных из воды уже было не нужно. Кто-то сгорел или угорел на кораблях, кто-то утонул. А те счастливчики, что сумели на воде как-то продержаться, ухватившись за обломки мачты или рей, уже замерзли. Вода-то хоть и майская, но холодная и несколько часов кряду в ней на пользу здоровью не шли. Лишь три шлюпки удалось выловить, да и те полупустые. Баркасы же их тоже не собирали. Поджигали шведские корабли и шли дальше. Скорее, быстрее, чтобы не попасть под выстрелы. Мало ли кто из отчаяния стал бы стрелять из пушек. А потом... Завершив свое дело, отошли по приличной дуге к островам, на отдых, где гребцы и опали, словно озимые от переутомления. Вдали, милях в десяти, болтались четыре шведские шнявы. Но завидев десяток галер, они развернулись и под всеми парусами постарались уйти. Слишком неравные силы. Их артиллерия вряд ли смогла бы остановить галеры. Калибр не тот. Если на каждую по две-три навалиться абордажем, верная смерть. Так что деморализованные ночным пеклом они даже не пытались геройствовать. Просто дали ходу, чтобы сообщить о ситуации королю. Это была победа. Решительная победа но далеко не разгром шведских морских сил. По данным разведки, у Карла XII насчитывалось 50 линейных кораблей и 16 фрегатов, до да три десятка шняв, шлюпов и прочих вспомогательных посудин. И это не считая без малого тысячи торговых кораблей, которые можно было довооружить и использовать. Тут, у Устья Невы, Карл потерял лишь 10 линкоров, восемь фрегатов и девятнадцать прочих кораблей. Так что все только начиналось в этой морской войне. Петр же смотрел на это побоище с восхищением. Очередная задумка сына сработала! Как сработала! Сыграл эффект неожиданности. Вряд ли второй раз удастся это все повторить. В следующий раз шведы будут бдительнее. Но ведь получилось!» Без потерь обошлось. У восьми баркасов полностью выбила экипаж. Еще десять пострадали от картечного огня, но не так тяжко. Два утопило ядрами, один сгорел. от Отчего, теперь уже и не узнать. «Может, по неосторожности?» и людей с тему было совокупно сотен пять но не моряков а пехоты обычной пехоты которую впрочем он применил не из своей полевой армии а из изрядно поредевшей первой новгородской дивизии выделив из нее сводный морской полк много потеряли болезненно однако эти потери не шли ни в какое сравнение с уроном шведов ну а главное Дорога на Выборг была открыта. Евдокия вновь радовалась округлившемуся животику. Ее супруг Петр Алексеевич старательно исполнял свои супружеские обязанности. Она свои, из-за чего совершенно стала отдаляться от театра, газет, журналов и клуба, устроенного в старом доме царевны Натальи Алексеевны. Впрочем, это ей никто не поминал и не пенял. Там все жило своей жизнью. Царица же, уставшая, даже несмотря на нянек и теток, пыталась повторить свой успех. Первенец ее вон какой головастый пошел. Всем на загляденье. А вот остальные... нет. Простые, обычные дети. Никаких выдающихся способностей и успехов. Вон сынок на медь не приходил, советовался, все бегал со своей новой идеей о наведении порядка в мерах и весах. Хотел поговорить с людьми далекими от всего этого. Рассказывал свои предложения, слушал мысли бабьи, бытовые, да и царь очень это поощрял. И тоже помогал, пока вновь на войну не уехал. Войсками командовать. Сама же царица смотрела на это с умилением, особенно на сына. И хотела такое же увидеть в иных своих детях. Да вот беда. Ничего такого разглядеть не могла. Хотя и старалась. Впрочем, она не отчаивалась. Малые они годами еще, слишком малы. Вон старшой только в шесть лет стал проявлять интерес к наукам. Но хотелось-то все и сразу. Алексей знал об этой страсти своей матери и поощрял как мог. Нередко по часу или по два обсуждал с ней программы воспитания и обучения, чтобы из карапузов толк вышел. Хотя и не так часто, как хотелось бы. Дела. Слишком много дел. Одна проблема с единой системой измерения чего стоила — Он ровным счетом не понимал, как с ней быть. Сам он вырос в мире метра и килограмма, а потому крайне трудно и болезненно реагировал на все эти дюймы, аршины версты и так далее. Да, обвыкся уже, но все равно считал дикостью. Не из-за непривычности, нет. Просто порядка в них не было. Системы единой. Стройности. Да и сажений тех по России с десяток разных гуляла. Бардак. Хаос. Мутная водица, которая позволяла проворачивать всякие махинации буквально перед самым носом. Даже на государственных закупках. Например, он сам регулярно ловил всяких дельцов за такими делами. При тех же поставках продовольствия, фуража, сукна и так далее. Беда, сущая беда. Однако выхода из нее царевич пока нащупать не мог. Вот взять метр. Он прекрасно знал, что английский дюйм — это 2,54 сантиметра. И регулярно этим пользовался, когда проводил расчеты. Проще говоря, без всяких особых сложностей тот самый пресловутый метр он мог получить. Да, с некоторыми погрешностями, но это неважно. Только как ему этот самый метр обосновать перед отцом? Просто хочу? Ну, допустим. А народ? Он же привык вариться во всей этой каше местных мер. Это Алексей каждый раз переводил дикие для него меры в метрические, просто чтобы посчитать. Местные же думали ими, мыслили. Для них пуд был пудом, вполне самодостаточным и понятным явлением, а никак не шестнадцатью с хвостиком каких-то там килограммов. Поначалу-то он что хотел? Взять имеющиеся меры, немного их утрясти, увязать промеж себя по-человечески и имитировать си. Подогнать к привычным ему вещам. Но не выходил у него каменный цветок, не выходил. Большинство мер имели кратные отношения самого разного толка, дивно переплетая промеж себя самые различные системы счисления. И десятичную, и двенадцатеричную, и шестнадцатеричную, и иные. Ужас! И главное, никому это дело не поручишь» потому что вряд ли кто-то кроме него вообще понимает, что в итоге должно получиться. Царевич как-то беседовал на эту тему с Лейбницем, но тот явно продемонстрировал склонность к радикальным решениям, как французы во время революции своей предлагал придумать стройную систему и с давлением сверху ее ввести. Вариант. Впрочем... Новшеств в обществе и без того хватало, поэтому лишний раз будоражить народонаселение какими-то формальными новинками Алексей не хотел. Жить на бытовом уровне они от этого лучше не станут, а ученые как-то и в дюймах до фунтах все считали, причем местами даже в 21 веке. Полегче ситуация складывалась в сельском хозяйстве, которым он иногда грузил маму и родичи ее, советуясь. Опытные станции жили своей жизнью и развивались. К 1704 году их уже 76 штук насчитывалось, организованных в кластеры по четыре вокруг маленькой конно-фургонной станции, откуда направлялись на их нужды лошади, подвижной состав и всякие орудия механизации, вроде цельнокованных стальных плугов. Их обслуживала одна опытная мастерская, которая, собственно, эти самые плуги и делала, и прочее. Например, сеялку Ее за пару недель изобрел Лейбниц, когда царевич перед ним поставил такую задачу. «Простейший механический делитель...» работающие от вращающегося колеса. Ничего хитрого. Однако она повышала скорость и качество посева радикально. Сейчас в той мастерской трудились над механической жадкой и конной косилкой. С последней вообще гнилая история вышла. Занялись-то ей давно, но Алексей потерял ее из виду под завалом других дел. Ну и остальные суетиться не стали. Ну а чего? Начальство-то не требует. Пришлось кричать, топать ногами, обещать все кары небесные. И даже того, кто каким-то образом попытался похоронить порученное дело, высечь, несмотря на дворянский статус и положение, сильно. Чуть не запороли насмерть. Очень уж царевич серчал на попытку обмана. Хотя, конечно, пароли и неприлюдна. Зачем чести лишать перед подчиненными? В общем, жизнь кипела. И урожай, что приятно, пошел. Более того, уже начала сказываться система многополья, из-за которой пока мест падения урожайности не наблюдалось. Картофель тоже пошел, пока им кормили только солдат в Москве, и обходилось без эксцессов. И кукуруза пошла. Ее в прошлом году высадили на станциях в Нижнем Поволжье. И она удивила своим урожаем. Приятно. Не царевича, понятно, местных. Посоль пошла, топинамбур, тыква, арахис, ну и зерновые получше стали раскрываться. Работали три селекционные станции для улучшения посевного материала по основным культурам еще на одной трудились над повышением содержания сахара в свекле другой вопрос что судя по всему система достигла предела своего развития как опытная Итак алексей развернул слишком много хозяйств устя раскидал их по разным регионам дальше требовалось внедрять это в хозяйство но как это сделать никто не знал ни царевич ни царь ни его сановники. Раньше ведь крестьян крепостных перевели на оброк, всех, запретили барщину, как раз с подачи Алексея. К 1704 году все землевладельцы посадили крестьян на аренду, упразднив, собственно, барские угодья. Среди дворовых и государственных крестьян такую же систему внедрили. Остальные же и так трудились на своей земле, то есть не были независимыми, Ненаемным персоналом И как быть? Откатывать всё назад? В принципе Можно Но кто же после этого цареву слову Среди крестьян верить будет? Сначала дал землю, а потом забрал В окружении царя Все единогласно говорили О многочисленных выступлениях И даже возможно восстаниях Предложил на свою голову Когда понял ситуацию, буркнул Алексей тогда. «А ведь хотел, как лучше». «А получилось, как всегда», — хохотнул царь, но беззлобно. Он-то на своей шкуре уже сталкивался с таким...